Часть пятая. Соединение семей. Глава первая. Точки соприкосновения. Оттепель. Как же любила Наташа такую мартовскую погоду. Еще вчера трещал мороз, а сегодня пронзительный северный ветер вдруг меняет свое направление и, разорвав тяжелые тучи, гонит по синему высокому небу белые пушистые облака. На карнизах ряды сосулек, и солнце, блистая каждой искоркой, заставляет их сиять и плакать от боли. Они ведь тают. И радости. Весна же. Одновременно. И как же такое противоречие созвучно настроению юной души? Нет, все же весна в городе ощущается совершенно иначе. Эта бывшая деревенская жительница знала совершенно точно. Она и начинается здесь гораздо раньше и пахнет совсем по-другому. Перешагнув ручеек, еще слабый робкий, а затем, сделав шаг другой, и назад, и вперед, и еще раз туда и обратно, и так, усмехаясь, промочая себе под нос, не апрель, но капель юная красавица доскакала змейкой до подъезда дома на улице Мархлевского. Прохожие, оборачиваясь на изящную девушку невольно, тоже начинали улыбаться. Порой ей казалось, что весна в Москве не заканчивается, Разве что берет небольшой отпуск на лето, когда город немного пустеет, студенты разъезжаются на практику, а художники и поэты – за новыми впечатлениями. Но вот приходит осень, и жизнь снова просыпается, и кипит, бурлит. У памятника Маяковскому установлен совсем недавно, в 58 году. Опять кто-то декламирует стихи, и погода не помеха. В политехническом не протолкнуться, лекции, поэтические вечера – В театре долгожданная премьера, а на экраны выходит новый фильм. В центре открываются молодежные кафе, и в некоторых можно услышать джаз, вернувшийся в репертуар музыкантов после периода борьбы с космополитизмом, и даже новободные «Твист» и «Рок-н-ролл». Есть куда сходить, о чем подумать, поспорить. Все-таки правильно она сделала, поступив в техникум, чтобы там не говорили школьные учителя и соседка Валюшка, для которой... Чертежи самое унылое занятие на свете. И вообще, высокопарно вещала Валентина, нельзя предавать свое призвание к творчеству. Что ты понимаешь за физиками будущее? Так в диалогах подруг проявлялось актуальное противостояние тех лет физиков и лириков. Наташа обладала поразительной способностью в любом деле находить интересное и искренне им увлекаться. Да и в семье, где обе старшие сестры стали научными сотрудниками, сложно оставаться в стороне от ученых тем проблем. К тому же все наиболее значительное теперь происходит именно в сфере технической, столько открытий и разработок. Собственно, там кипит основная жизнь и сосредоточены лучшие умы. А творчество, куда же оно денется? Когда тебя переполняют эмоции, слова сами складываются в строчки и рождаются стихи. Или просто, вот как сейчас, дурашливые рифмочки «капель-апрель». Ей очень повезло. Юность, полная надежд, пришлась на время, когда многое, бывшее под запретом, стало дозволенным и появилась возможность выражать свои мысли и чувства, и делать это не таясь. И не случайно все свое отрочество Наташа, переживая первые радости, обиды и разочарования, постепенно училась изливать душу бумаги, а затем перестала скрывать свои стихотворные опыты и осмелилась предъявить их миру. В ее решении оставить школу после восьми классов было и стремление к самостоятельности, и подспудное желание доказать родным свою независимость, не только освоить престижную техническую специальность, но при этом еще и не сидеть на шее у родителей на пути к диплому о высшем образовании, как сестры. Она сама в состоянии позаботиться о своем будущем, К тому же многие одноклассники-друзья покинули школу, окончив обязательную семилетку, и девочке стало не хватать привычного круга общения. Так что она, можно сказать, даже задержалась в поселке, продлив детство на год. Нынешняя жизнь была ей абсолютно по нраву, общая атмосфера как-то разрядилась, сделалась более спокойной. Хотя, разумеется, множество прежних запретов никуда не делось, но еще совсем недавно, каких-нибудь 10 лет назад, о подобной свободе молодежь не то что мечтать не могла, даже не помышляла. Благо, сравнивать было с чем. Ирина с Ниной вполне реалистично и талантливо описывали свои студенческие годы, а старшая сестра еще и ужасы уральского быта в Миассе, куда ее направили работать. Несомненно, дышится нынче вольнее, и даже домашняя толчая особо не нарушает этой увлекательной идиллии. В переполненную комнату на Мархлевке Наташа чаще всего попадала лишь к вечеру и заставала там маму, Нину с мужем, Марком и новорожденной дочкой Тань. Временами, приезжая с командировок, вынужденно оставался и отец, так и не смирившийся с предательством жены, правда, чаще он предпочитал останавливаться у друзей. Через год вернулась с Урала Ира с сыном, чтобы в столице родить своего второго ребенка, а когда в Москву удалось перевестись и ее мужу, семейству средней сестры, Одинцовым пришлось перебраться в Томилино. Одним словом, суета-сует и всяческая суета, и все это на 30 квадратных метрах. Вот тогда-то впервые задумалась Ольга Сергеевна, как неплохо было бы разделить обширное по коммунальным меркам помещения, на две комнаты. После вольного житья-бытия под крылом любящей бабушки коммунальная скученность, конечно, вызывала у Наташи смешанные чувства. Однако девушка ни за что бы не согласилась променять бурлящую столичную круговерть на загородный покой, хоть и простор. В городе у нее появилось столько новых знакомств, столько друзей – Общество в техникуме в то время собралось неоднородное. Были тут вчерашние школьники, и окончившие семь классов, и получившие аттестат зрелости после десятилетки. Были рабочие, пришедшие, как тогда говорили, от станка, чтобы продолжить образование и вернуться на производство уже признанными специалистами. Среди них встречались и фронтовики. Словом, люди разного возраста, воспитания и жизненного опыта. Именно это Наташу привлекало больше всего. Учеба служила фоном, правда, вполне занятным, и не отнимала много времени. Девушка умудрялась находить общий язык со всеми, ей были интересны люди, их мысли, она умела принимать разные мнения и примерять противоборствующие стороны. Как-то незаметно хрупкая девочка стала, по сути, душой группы и центром притяжения для соучеников. И комната на Мархлевке, со временем освободившаяся от многочисленных родственников, теперь вмещала друзей младшей Мирачевской. Ольга смотрела на эти сборища спокойно, но отстраненно. Леонид Михайлович, напротив, всегда с удовольствием общался с ребятами, будто наполняясь их энергией и буквально молодее на глазах. За стеклами очков вновь загорались озорные синие искры. На подружек дочери, высокий седовласый статный мужчина, производил впечатление. В младшей дочери он с удовлетворением подмечал собственные черты. Такая же компанейская, остроумная и дружелюбная Наташа, не подозревая словно, возродила традиции привычных вечеров у Мирачевских времен молодости родителей. Сама она бывала свидетельницей лишь хлебосольных приемов в Томилине, прекратившихся после ареста отца. Подмосковный дом... также не разделался приютом шумных компаний, приезжавших летом искупаться в пруду, а зимой покататься на лыжах в живописных окрестностях поселка. Там у гостеприимной хозяйкой выступала бабушка. Ольга Ираклиевна теперь уже трижды прабабушка помогала нянчить правнуков и по-прежнему ловко управлялась хозяйством. Откровенно говоря, ее твердый характер и заставил Наташу уехать в Москву, не дожидаясь окончания десятилетки. Вольности, любимая, бабуля не допускала и жестко отваживала появлявшихся ухажеров. Постоянный контроль начинал тяготить. Друзья у Наташи были на первом месте еще с подросткового возраста. Ольга Сергеевна зачастую ворчала, с этими посиделками тебе и заниматься некогда. Мам, ну двоек же нет. Дочка болезненно воспринимала любое вмешательство в свое личное пространство. Она ведь вполне взрослый человек, самостоятельный и даже имеет собственный доход, стипендию. Училась в техникуме, не особо напрягаясь, и всегда получала заслуженную четверку. Классная руководительница сетовала, что такая разумная девочка могла бы иметь и отличные оценки, если бы проявляла чуть больше прилежания. Наташа же свое усердие демонстрировала на уроках литературы да направляла на общественную работу. Написать стихи для стенгазеты, организовать поход в театр или совместный вечер с педагогическим училищем, тут равных ей не было. Возможно, в этой кутерьме постоянного общения, ловя восхищенные взгляды ребят и завистливые девчонок, она компенсировала нехватку родительского внимания в детстве. А заинтересовывать она умела с ранних лет, непринужденно болтая со старшими ребятами, приятелями сестер. «Быть может, потому и беспокоилась Ольга Ираклиевна. Это в кого же у нас такая кокетка растет?» И тут же усмехалась, вспоминая, как вздыхала по ее сыну-подростку «гарни сельский девчат». Так что учёба чистому гуманитарию давалась довольно легко, и по окончанию техникума Наташа, получив распределение в контору с вызывающей восхищение у детей многообещающей вывеской Фабрика пластмассовых игрушек сразу же поступила на вечернее отделение в Бауманский институт МВТУ на радиотехнический факультет. Работа ее, разумеется, не имела отношения к производству игрушек, а была связана со средствами связи. До да ведь техникум был непростой. До 59 девятого он назывался военно-механическим. Переименование в радиомеханический не поменяло сути. Здесь готовили специалистов в основном для нужд обороны. Вот так оказалось, что все три сестры, каждая своим путем, пришли к возвышенной цели – служить делу безопасности Родины. Хотя окружающий большой мир стал ближе, особенно после прошедшего в Москве в 57-м шестого всемирного фестиваля молодежи и студентов. Противостояние с Западом, теперь, к счастью, скорее соревнование, никто не отменял. Правда, нынче... На западном пути стоял уже не бронепоезд, началась эра ядерного оружия, космических технологий и кибернетики. Манили и завораживали перспективы атомной энергии, а почти двухчасовой полет Юрия Гагарина в космосе, первый в истории человечества, все воспринимали как первую ступеньку на пути освоения Вселенной. Даже кибернетика, еще недавно считавшаяся реакционной, буржуазной лженаукой, теперь стала полноправной наукой будущего. А потому физики, представители научно-технической интеллигенции, вполне логично считают, что именно на них возложена миссия двигателей прогресса и немного свысока посматривают на гуманитариев. Все это отразилось в популярном среди студентов шутливом гимне физфака МГУ. «Тот, кто физиком стал, тот грустить перестал. На физфаке не жизнь, а малина, только физика – соль, остальное все ноль, а филолог и медик – дубина». Лирики, отдавая должное науке, полагали, что главное открытие человеку предстоит совершить в поисках себя, своего «я», в переосмыслении исторического опыта и задач, стоящих перед литературой и искусством – а социалистический реализм все больше отдалялся от реальности, перестав отвечать запросам нового времени. Но и те, и другие в большинстве своем верили, что коммунистическое общество будет построено за каких-нибудь 20 лет, так было сказано в новой программе КПСС, принятой на 22 втором съезде партии в 1961 году. А еще раньше, 20-й съезд, осудив культ личности Сталина и репрессий, провозгласил возвращение к ленинским нормам. И если возродить дух марксизма-ленинизма, следовать идеалам революции, жизнь станет гораздо лучше, а главное – справедливее. Словом, это было время подлинной романтики. Это мироощущение шло от революции с ее мощной обновляющей силой гражданской войны, с ее духом товарищества и героизма в борьбе за нравственные ценности все той же революции – Недаром фильм «Неуловимые мстители» с увлечением смотрели все от мала до велика. А ведь была еще и романтика путешествий и открытий. О материальном вроде бы никто и не думал. Редко предметом разговора становились деньги. Они как бы не существовали для молодых людей, устремленных в светлое завтра. Романтические настроения подпитывала литература. Все читали одни и те же книги и журналы, особенно любимые молодежную юность и обновленный новый мир. Потом обсуждали, жарко спорили. Выросла целая плеяда новых авторов. В печати появились запрещенные ранее имена Ахматова, Мандельштам, Платонов, Бабель. Хемингуэй, исчезнувший накануне войны, вновь вернулся в 59-м двухтомным собранием сочинений, сразу же ставшим дефицитом. Честная проза американца оказалась созвучной эпохи надежд В, Советском Союзе. в целом атмосфера второй половины 50-х-60-х годов питала жажду приключений. Для математиков-физиков сам процесс научного познания, погружение в неизведанное, особенно если это под грифом «секрет». Но что делать гуманитариям? О дальних странах приходится, увы, лишь мечтать за то, сколько неизвестного на просторах нашей необъятной Родины, а юношеские мечты о подвигах можно воплотить и на трудовом поприще. И срывались ребята из родительских домов, из теплых краев, и ехали по комсомольским путевкам на стройке пятилеток в Сибирь и на Дальний Восток, поднимать соляну в Казахстан, ведь в стране не хватало зерна. Многие записывались на лето в стройотряд, порой в соседнюю область, чтобы возводить коровник в колхозе, так и подзаработать можно деньги, конечно, Тема неинтересная, но без них-то никуда. Правда, зачастую трудовые десанты приводили к обратному результату. Романтические порывы заканчивались столкновением с суровой правдой жизни. Наиболее доступной заменой дальним странствиям стали турпоходы, страстное увлечение тех лет, куда глаза глядят. В ближайший лес или к реке, а лучше на Урал или Кавказ. Главное с рюкзаком и палаткой. трудности, с которыми так хотелось бороться, было предостаточно. Сплав по бурным рекам на байдарках, подъем в горы, прокладка троп в непроходимых чащах. Да сам факт жизни в диких условиях уже можно было считать преодолением себя. Популярными специальностями стали геология, журналистика, можно объездить страну с творческими заданиями, модным увлечением альпинизм, штурмовать вершины в самом прямом смысле сродни подвигу. На вышедшей на экраны в седьмом году фильм «Вертикаль» стояли очереди. В этой ленте сошлось все, что интересовало зрителей, и тема непростого выбора, и любовь, и мужественные альпинисты, и песни под гитару. Походы, впрочем, как и студенческие посиделки, сделали возможным рождение нового жанра авторской песни, примирившей физиков и лириков. походные песни сочиняли и пели из знаменитой авторы-исполнителей, простые туристы, представители самых разных профессий и технари и гуманитарии. Туризм, поголовное увлечение студенчества и молодых специалистов объединял всех. И Наташа во всем этом, как рыба в воде, в свои любимые стихи, студенческие годы, хоть и на вечернем отделении, не забываем. Она успевала и учиться, и работать, и походы обожала, и театральные премьеры не пропускала. И вот задорную активистку избрали секретарем комсомольской организации УРСА – Комсоргом. Общественная нагрузка совершенно не тяготила ее. Кто бы мог подумать, чем это закончится? В те годы часто проводились совместные вечера студентов разных вузов. Начинались они, как правило, вполне типично – с лекцией, концерты студенческой самодеятельности, порой более оживленно с капустника КВНа, зато оканчивались диспутами и, разумеется, танцульками. Молодежные площадки тех лет – настоящая территория свободы. Стартовали по обыкновению вполне чинно, с идеологически выдержанных мелодий, скажем, вальса, но очень скоро их сменяли буги-вуги, твист, позже рок-н-ролл. Запретить подобное тлетворное влияние Запада уже не представлялось возможным. Дружба бауманских радиотехов с прибористами из МАИ, авиационного института, завязалась как раз после лекции на злободневную тему, переросшей в жаркие споры о перспективах развития приборостроения. А там, где собиралось больше одного технаря, серьезный разговор всегда приправлен острыми шутками. Оценив чувство юмора друг друга, решили неплохо было бы помериться силами не только в научных диспутах, Организации вечера студенческих капустников занимались камсорги. Черноволосый, красавчик из команды противников, сразу привлек внимание Наташ, Да и не только ее. Все свои реплики он произносил с серьезнейшим видом, вызывая бурные взрывы хохота в зале. Подумалось, ну и актер. Прямо театр мускомедий. Острый взгляд тут же подметил. И выглядит как франт. Не иначе кружок дворца пионеров. Из роли Онегина никак не выйдет. Ей он тогда показался немного высокомерным. Каково же было ее удивление, когда на очередном вечере выяснилось, что артист Вадим Морецкий, как объявила его ведущая концерта, на самом деле замечательный скрипач. С инструментом на сцене он выглядел настолько органично, что стало ясно. Подтянутый внешний вид, аккуратность, дополнения к скрипке по-другому и быть не могло. Вот вам и физик. Наташа, кстати... тоже обратила на себя внимание Онегина, когда читала свои стихи. «Может, те слова, что так запомнились, летний парк, шутя, прошелестел, может, ветер, темнотою пользуясь, их шепнул и дальше пролетел?» Он тогда изумился, а эта активистка, оказывается, прекрасно чувствует лирику, Правда, второе стихотворение, посвященное нелегким будням радиотехников, искрилось юмором, словно девушке не хотелось полностью открывать душу перед аудиторией. Двое студентов, заметив друг друга, тем не менее, не делали попыток к сближению, хотя теперь их пути частенько пересекались, и не только на совместных вузовских вечерах. «Жизнь будто нарочно» сталкивала Наташу и Вадима. Они обменивались приветствиями, короткими репликами или... участвовали в общих разговорах. Для более близкого общения времени почему-то не находилось. Она всегда в центре внимания, высокая, тонкая, длинноногая, к тому же умная самодостаточная, просто воплощенный идеал тех лет, милая и колючая одновременно. Язвит, как Ленка, вспомнилась от чего-то двоюродная сестра. И необычайно подвижная, казалось ей трудно усидеть на одном месте – а вокруг нее постоянное бруновское движение. Наташа завоевывала симпатией, абсолютно не стараясь понравиться, явно с удовольствием откликаясь на внимание, держалась совершенно естественно и оставляла ощущение воздушности и легкости. Той самой легкости, которой Вадиму самому очень недоставало. Ох уж эта привычка обдумывать все до деталей, прежде чем сделать, взвешивать каждое слово, прежде чем произнести. Хотя со стороны подобная рассудительность и сдержанность выглядели очень привлекательно. Такие загадочные парни нравятся девчонкам, и они на него откровенно пялятся. «Да у него вроде бы и девушка есть, или это просто подруга», — почему-то мелькнула мысль. Его закрытость не была напускной, он даже не задумывался о впечатлении, которое производил на окружающих. «Притом всегда безукоризненно одет». Самые простые вещи сидят на нем эффектно, как из журнала мод. Ну нет, уж слишком идеален. И потрясающий рассказчик с великолепным чувством юмора, одним словом, тоже в центре внимания. Общим приятелям уже было понятно. Между двумя сердцами не просто возникла симпатия. Рано или поздно неизбежно возникнет, выражаясь языком физики, сильное ядерное взаимодействие. А случилось оно совершенно внезапно. Просто в какой-то момент оказалось, что вокруг как будто никого не существует, и двое не могут наговориться, тем у них общих интересов столько, что и не перечислить. Мой младший брат смотрел, а звездный билет читала. Разве остался кто-то, кто еще не таганка, конечно, антимеры, по-моему, лучше, согласен, хотя не всем нравится, но как же такое может не нравиться, и начинала цитировать. Прошу не любви ворованной, ни славы, что на денек. Пошли мне Господь второго, чтоб не был так одинок. А он подхватывал кино, книги, театр. Пристрастия их просто идеально совпадали. Однако каждый привносил что-то свое, уникальное. И тогда складывалась удивительно целостная картина. И сами эти двое уже, как казалось, составляют единое целое. И расставаться теперь совершенно не хочется. Выходи за меня, Наташка. Ты зовешь меня замуж, Вадик? Зову. Тогда я иду. Пыталась шутить, как обычно, а сердце колотилось с бешеной силой. Все случилось, возможно, слишком быстро. Но это, если только не знать, сколько времени они присматривались друг к другу, держась на безопасном расстоянии, наблюдая издалека. Теперь Наташа мирочевской предстояло познакомиться с родными Вадима.